Я стояла в дверях и ничего не видела, кроме глаз Массиму, устремленных на меня. Он был таким величественным, таким благородным в своем темном одеянии, и я сразу узнала его среди всех напыщенных павлинов, собравшихся на этом празднике. Но ощущение чьего-то еще пристального взгляда не покидало меня. Он чувствовался на расстоянии, и, подняв голову, я сразу же увидела мужчину, стоявшего на длинном балконе в окружении женщин, Опершись о перила, он в упор смотрел на меня, и я почувствовала, как в моей душе рождается предчувствие чего-то нехорошего. Неужели это тот опасный человек, о котором говорила старая Эдмунда? Ну и черт с ним. Сейчас я хочу видеть Масима и не думать об опасных незнакомцах. Марк Граф отошёл от древней царицы в тюрбане и кругленькой летучей мыши и направился в мою сторону твёрдым, уверенным шагом. Сердце моё сделало кульпит, и я пошла ему навстречу, не замечая устремленных на меня взглядов. Я уже видела в прорезях маски горящие глаза Массимо, ощущала тот напор, с которым он двигался в мою сторону, как вдруг ему под ноги бросилась белокурая девица и рухнула прямо в руки Маркграфа. Какой дешевый трюк! Я прекрасно понимала, что это было сделано специально, и, остановившись, прищурилась, наблюдая за происходящим. «Оставь её!» Пусть ляпнется оппол в своих нежных шелках, а не цепляется за твои руки хищными коготками. Но Маркграф поддержал ее и после того, как она что-то шепнула ему, повел к балкону, аккуратно поддерживая подлокоток, в то время как она не отпускала его руку. Вы так сильно отличаетесь от собравшихся здесь сеньор, что сразу же привлекли к себе внимание, в том числе и мое. Я повернула голову и увидела рядом с собой Мефистофеля с балкона. Он был высок, строен, и его красная маска красиво оттеняла смуглую кожу и черные волосы, стянутые в низкий хвост. Насмешливые глаза рассматривали меня с неприкрытым интересом, и в них читался пытливый, циничный ум, что лишний раз подтверждало опасность этого мужчины. Если, конечно, он был именно тем, кого напророчила Эдмунда. «Думаю, под ваше дьявольское обаяние тоже попало немало девиц», — немного съязвила я, выискивая глазами Массима. поэтому советую вам не тратить на меня свое мефистофельское внимание». «Вот даже как!» — протянул он, посмеиваясь. «Да вы не церемонитесь с поклонниками, Маска!» Что-то было в нем неуловимо знакомое, но я не могла понять, что именно. То ли эти глаза, то ли смех, то ли упрямый подбородок, покрытый легкой щетиной. Странно. «Могу я узнать ваше имя?» — спросил он, склоняясь ко мне так низко, что я почувствовала аромат апельсина и можжевельника. «Нет, это ведь маскарад, и не зря все прячут лица под масками. Так что давайте оставим все как есть», — ответила я. «Вы — Мефистофель, а я — Сиреневая ночь». «Добрый вечер, дорогая!» — к нам подплыла величественная царица в красном и взяла меня под руку. «Летучая мышь горит от нетерпения поздороваться с вами». Я сразу узнала Доротею, несмотря на тюрбан и маску, и облегченно выдохнула. Присутствие этого мужчины меня напрягало. «С удовольствием поприветствую ее. я посмотрела на ухмыляющегося Мефистофеля. «Прошу прощения, но отказать царской особе я не имею права. Было приятно поговорить с вами». «Ничего, я прекрасно вас понимаю», — бархатным голосом протянул незнакомец. «Моя тетушка бывает очень напориста, особенно в купе с моей матушкой». Доротея фыркнула и потащила меня прочь, А я с изумлением поняла, что разговаривала с братом Марграфа. Если тетка Марселла вдовствующая герцогиня, значит, Мефистофель — герцог. Только сейчас, немного придя в себя, я заметила, как красиво вокруг. Большой зал освещался множеством восковых свечей в хрустальных люстрах и серебряных канделябрах, расставленных под стенами. Благоухающие розы в высоких вазах еще больше отдавали свой аромат под их теплом, и он проникал всюду, пьяня своей изысканной сладостью. Между гостями сновали лакеи с подносами, на которых стояли искрящиеся бокалы со всевозможными напитками, а начищенная поверхность паркета могла соперничать с зеркалом. Мы подошли к Марселле, и та восхищённо ахнула, разглядывая меня со всех сторон. — Вы очень хороши, детка. Платье невероятно идет вам. Портниха постаралась на славу. «Спасибо», — я сделала Книксон. «Если бы не ваша помощь, вряд ли бы я смогла найти такое платье». «Это такая мелочь, дорогая». Доротея посмотрела куда-то выше моей головы. «А вот и Массима». К моим щекам прилила кровь, и я поблагодарила Бога, что это маскарад, и смущение скрывала тёмная вуаль. «Донна Изабель?» — услышала я его глубокий, завораживающий голос и медленно обернулась. «Ваша светлость?» Я снова присела в реверансе. «Праздник чудесен. Спасибо за приглашение. Мой вклад в это мероприятие совсем незначителен. Это заслуга вот этих милых сеньор». Он кивнул на Доротею и Марселлу. «Они все это организовали, а теперь почивают на лаврах восхищений, которые, как из рога изобилия, сыплются на их головы». «Вашей даме стало лучше?» поинтересовалась я, и марграф улыбнулся краешками губ. Не думаю, что она вообще испытывала недомогание. Женское кокетство, не более. Как он мило назвал уловки и интриги. Женское кокетство. Я увидела белокурую красотку, которая разговаривала с высокой женщиной в темном одеянии, и вдруг поняла, что это Франческа со своей племянницей. Она даже здесь выглядела черной вороной и вполне могла себе приделать на маску клюв, чтобы сходство было полным. Николетта выглядела раздражённой, это было видно по ее резким движениям и быстрым взмахам веера. Примитивная попытка соблазнения потерпела неудачу, и это явно не входило в планы меркантильной семейки. Франческо что-то сказала ей, словно успокаивая, и они направились в нашу сторону. Вот же неугомонные. Они подошли ближе и опустились в глубоком реверансе, расправив юбки, после чего игривый взгляд Николетты переместился на Маркграфа. «Добрый вечер, Ваша Светлость!» Франческа говорила таким милым голосом, что я даже засомневалась, а она ли под маской. Она посмотрела на Доротею и Марселу. «Ваши светлости! Я хочу поблагодарить нашего господина за то, что он протянул руку помощи моей племяннице. Девочке совершенно неожиданно стало плохо». «Надеюсь, вы уже в порядке?» Прохлада поинтересовалась герцогиня, и Николета смущенно пропела. «Да, Ваша Светлость мне уже гораздо лучше». «Что ж тогда, желаю вам хорошо повеселиться!» Марселла милостиво кивнула, и те рассыпались в благодарностях, вызывая во мне чувство омерзения своим неприкрытым лизоблюдством. «Шампанского?» Массимо подозвал слугу взмахом руки и взял с его подноса два бокала. «Да, благодарю вас!» Я приняла из его рук шампанское и услышала, как он тихо произнес: «Это я вас благодарю, Донна Изабель, что почтили этот праздник своим присутствием». Но, похоже, его слова услышала не только я, и брови Франчески показались над краем дорогой маски. «Изабель Дикантини?» «Добрый вечер, сеньора Франческо». Деваться было некуда, и я поздоровалась с ними. Дона Николетта?» Даже маска не смогла скрыть злобное удивление, появившееся на лице девушки. Она смотрела на меня, и в ее глазах читалась такая неприязнь, что меня даже передернула. Дона Изабель?» Протянула она и посмотрела на свою тётку, деланно недоуменным взглядом. Сеньора крестьянка «И этим ты пытаешься задеть меня, глупая-глупая девица. Такие дешёвые уколы на меня давно не действовали». «Да, именно она. Вы не ошиблись», ответила я и вежливо поинтересовалась. «Не узнали меня без грязного передника, Дона Николета?» Ее губы превратились в тонкую линию, а Франческа стала похожа на натянутую струну. «Вы забываетесь, Донна», — ледяным тоном произнес Массимо, обращаясь к девушке. «Я не потерплю оскорблений в моем доме и тем более в моем присутствии». «Прошу прощения, ваша светлость». Николета потупила глаза, в которых мелькнула злоба. «Я ничего дурного не имела в виду». «После небольшого перерыва танец Паванна». объявил распорядитель, стукнув жезлом по полу. А пока кавалеры могут угостить дам напитками и сопроводить их на свежий воздух. Павана. Придворный аристократический танец, который давал возможность показать изящество манер и движений. В народе его не танцевали. В этот момент я вдруг поняла, что приехала на бал, совершенно позабыв самую главную вещь. На таких мероприятиях вообще-то танцуют. «О, чёрт! Вот это могло стать огромной проблемой!» «Вы окажете честь потанцевать со мной?» Массима вопросительно взглянул на меня, и я на секунду растерялась, не зная, что ответить. Проблема не заставила себя долго ждать. «Поспешу расстроить тебя, дорогой кузен», — прозвучал уже знакомый голос, и я поняла, что за моей спиной стоит Мефистофель. В «Сиреневая ночь этот танец пообещала мне». Я резко обернулась, возмущённая столь откровенной ложью, но вдруг увидела, что подмигивает мне, словно дает понять, что хочет помочь. «Что ж, тогда может быть следующий танец». Марграф еле сдерживал раздражение, но отлично держал себя в руках. Я не знал, что дама занята. «Ваша светлость, вы можете пригласить Николету!» раздался голос Франчески, и у меня даже зубы свело от его неприятного визгливого тембра. Девочка так мечтала об этом. Они так рьяно взялись пробивать себе дорогу, что совсем забыли о приличиях. Даже мне это было понятно. Заиграла музыка, и Массима предложил Николете руку, отдарив меня хмурым взглядом. Франческа расплылась в улыбке, а я снова услышала голос Мефистофеля. «Давайте пойдем за ними, а потом потеряемся в толпе. Не бойтесь, мы всего лишь постоим у открытого окна». Мне ничего не оставалось делать, как принять его предложение, хотя в моей душе бушевала настоящая буря. Сеньора Крестьянка, на его губах заиграла легкая улыбка, когда мы остановились у распахнутых балконных дверей. Донна Изабель ди Контини, имя которой не сходит с уст моего кузена Массимо. я сразу понял, что вы не умеете танцевать. Мне было приятно услышать, что Марграф говорит обо мне, но вида я не подала. И снова у меня появилось ощущение, что я уже видела этого человека. Стоп, это ведь тот незнакомец, что встретился мне на дороге. Похоже, в этом чудесном месте крестьянки так же хороши, как и их госпожа. Это его голос, его улыбка. «Вы тоже приняли меня за крестьянку, когда я ехала на телеге», — сказала я, и его глаза удивленно блеснули. «И да, я не умею танцевать». М -м, какая интересная любопытная история. Он весь напрягся, как хищник, готовый к прыжку. Удивительные метаморфозы и тайны. Красивая крестьянка превращается в изящную донну, взгляд с которой не сводят все аристократы, собравшиеся здесь. Мне положительно это нравится. Мне тоже это нравится, честно призналась я. И скажу вам больше, мне куда интереснее заниматься хозяйством, чем ездить по балам. «Меня зовут Винченцо Ди Лавантоли». К моему удивлению, мужчина подал мне руку. И для меня большая честь познакомиться с такой сеньорой, как вы. И интересно, кто это загадочная сеньора в костюме ночи? Высокий мужчина, лицо которого скрывала маска Баута. Выглядел зловеще в своей черной мантии и треугольной шляпе с золотым кантом. Она такая необычная, как черная орхидея среди полевых ромашек. Венецианская маска Баута. Одним из мужских вариантов, в которых представлены традиционные венецианские маски, является Баута или Призрак. Это единственный образ, в котором можно было есть и пить, сохраняя инкогнито и без лишних неудобств. К ее характеристикам относятся следующие. Неузнанность человека сохранялась благодаря особым акустическим особенностям Баута. Она расширена снизу и слегка выдвинута вперед. Голос, ударяясь о внутреннюю поверхность, становился глухим. «Вы хотите, чтобы я узнал?» Его спутник, переодетый в монаха, тоже наблюдал за девушкой в необычном наряде. Они стояли на балконе, который моментально опустел, когда объявили танцы и разглядывали женскую половину гостей. «Да, только сделай это так, чтобы не возникло никаких подозрений. Мы здесь по чужим приглашениям, и мне бы не хотелось, чтобы тайна моей личности оказалась раскрыта». сказал незнакомец. «Эту интересную особу обхаживает сам марк -граф. Это так заметно. А с ним и Мефистофель. Кто он?» «Это кузен Масси Моногорола, герцог Винченцо де Лавантолли, ответил монах, и его собеседник удивленно хмыкнул. «Интересно. Марк -граф достаточно серьезный человек. Герцог повеса. И оба они под чарами этой дамы». Я должен узнать, кто она и посмотреть на ее личика без маски. Маски снимут после двенадцати, напомнил ему монах, а мы должны покинуть замок до этого времени, если вы не хотите оказаться в щекотливой ситуации. Ладно, узнай, кто она, а остальное потом, недовольно произнес темный незнакомец. Давай, иди и возвращайся поскорее. В сию минуту, ваше величество. Массимо даже не старался быть любезным со своей партнершей по танцу, и его глаза постоянно искали воздушную фигурку Изабель. Все, достаточно этих игр. Пора серьезно поговорить с Винченцо». Танец закончился, и ресницы Николеты затрепетали, как крылья бабочки. «Могу ли я рассчитывать на еще один танец, ваша светлость?» — с придыханием спросила она. «Мне так понравилось находиться рядом с вами». «Прошу прощения, Донна». Марграф прикоснулся губами к ее руке. Но сегодня для меня танцы закончены. Благодарю вас. Он слегка поклонился ей и пошел прочь, оставив ее стоять между щебечущими девушками. Ваша светлость? Масима раздраженно обернулся и увидел своего советника. Мужчина был взволнован, и морграф сразу же направился к нему. Что случилось, Адаму? Мне нужно кое-что рассказать вам это срочно. Мужчины вышли на балкон, и Адаму дебьянку сказал. Среди гостей король. Король? Масима удивленно вскинул брови, а потом понимающе улыбнулся. Что ж, позволим ему насладиться своей таинственностью. Но почему тебя это так взволновало, Адама? Наш Сюзерен часто позволяет себе развлекаться подобным образом. Ко мне обратился один из слуг и сказал, что некий монах интересуется маской сиреневая ночь, тихо сказал советник, оглядываясь по сторонам. Я обнаружил его наблюдавшим за Донной Изабель, и когда он направился на балкон, последовал за ним. Там монаха ждал незнакомец, лицо которого скрывала Баута. Мне пришлось притаиться за шторой, чтобы подслушать их разговор. Короля очень интересует Изабель Декантини, ваша светлость, а вы ведь знаете, что он всегда добивается чего хочет, особенно если это касается женщин. Массимо почувствовал, как к его лицу приливает кровь. Нет, этого не будет никогда. Пусть хоть сам дьявол попытается заполучить Изабель, он не позволит. Дьявол появился совершенно неожиданно, и когда его красная маска показалась из темноты, Марк Граф гневно сжал кулаки. «У нас есть время увести Донну Изабель отсюда», спокойно сказал Винченцо, не обращая внимания на потемневшего от ярости кузена. «Когда я провел ее к нашим матушкам, ко мне подошел слуга короля и принялся интересоваться моей спутницей». Я сказал ему, что это вдовушка из Басканны, летится Кавалино. Масима изумленно слушал его, а потом спросил, «Но ведь правда раскроется, и тебя обвинят в обмане». «Во-первых, возможно, я тоже был обманут. А во-вторых, почему я должен раскрывать свои тайны незнакомому монаху?» — хмыкнул герцог. «Мы здесь все на равных. Я не на приеме у его величества». «Но как ты понял, что это слуга короля?» Массимо непроизвольно улыбнулся. «Я надеюсь, ты не срывал с него капюшон?» «О, боже, нет!» — рассмеялся Винченцо. Когда я стоял на балконе, то сразу обратил внимание на странную парочку — Бауту и Монаха. Его Величество выдало трость с бриллиантовым набалдашником. Я запомнил ее еще в тот день, когда он проезжал мимо нашего полка, сжимая свою игрушку в руке. «Святой Франциск!» — воскликнул Массимо. «Это было так давно?» «Я уже забыл службу в королевской армии, а ты помнишь такие мелочи?» «Что поделать? Я чудесный малый, а ты всегда недооценивал меня!» Герцог похлопал брата по плечу. «Не будем терять времени, кузен». «Адаму, распорядись, чтобы подогнали экипаж к черному входу», приказал марграф и поклонившись, советник растворился в темноте ночи. Они свинчанцу вернулись в зал, и герцог подмигнул кузену. «С меня скандал, чтобы отвлечь внимание, а ты уводи Изабель». «Прошу, сильно не усердствуй, иначе Марселло начистит твой герцогский зад», — хохотнул Массимо и направился к женщинам, которые что-то весело обсуждали, попивая шампанское. «Вы позволите украсть у вас Донну Изабель?» Он с улыбкой посмотрел на графиню и тетушку. «Конечно, дорогой». Доротея моментально расцвела и, обмахнувшись веером, обратилась к девушке. «Изабель, милая, вам не стоит сидеть с пожилыми женщинами и слушать разговоры о болях в спине и коленях. Развлекитесь хорошенько». Я не собиралась спорить с ней и с удовольствием приняла руку Марк Графа. Наконец-то. Мне хотелось побыть с ним наедине с того момента, как я оказалась в замке, и вот моя мечта сбылась. Мои пальцы чувствовали его крепкое предплечье, и настроение стремительно неслось вверх. Даже кузен Винченцо показался мне довольно приятным мужчиной, несмотря на первое впечатление. Мы немного побеседовали с ним, и герцог вернул меня в общество Доротеи и Марселлы, вежливо поцеловав кончики пальцев. Внезапно Марк затянул меня за одну из толстых колонн, придерживающих балкон, и я грешным делом подумала, что он хочет сорвать поцелуй, но Массимо не был похож на игривого поклонника. «Донна Изабель, я сейчас скажу вам кое-что, только прошу вас не пугайтесь, хорошо?» О нет. Ну что же это такое? Как только я приготовилась к приятному времяпровождению, что-то опять случилось. Может, меня сглазили или порча на мне? Я не испугливых, ваша светлость. Вздохнула я и подняла на него глаза. Что случилось? Вашей персоной заинтересовался король, сказал Массимо и, увидев мое лицо, быстро добавил. Но вы не переживайте, мы поможем вам покинуть замок незамеченный. Что? Король? На секунду мне показалось, что это какой-то театр абсурда. Что нужно от меня, королю? Марграф, похоже, не так понял мое молчание и сжав плечи своими большими руками, горячо произнес: Вы должны знать, что я никому не позволю обидеть вас, даже королю. До меня начало доходить, что произошло. Видимо, король захотел затащить загадочную сеньору в свое ложе, прекрасно понимая, что никакого отпора не получит. Кто посмеет перечить Его Величеству? «Где ж ты взялся на мою голову?» — прошептала я, проклиная все на свете вместе с королем и этим маскарадом. «Что?» — Масима недоуменно взглянул на меня. «Нет-нет, ничего. Я смирилась с тем, что праздник для меня закончен, и поинтересовалась. Я должна сейчас уйти? Главное — уйти незамеченной». Маркграф выглянул из-за колонны, и в этот момент я услышала, как среди гостей поднялся ропот. «Что происходит?» Винченцо потащил танцевать старую баронессу Дель Строцци. «Матерь Божья, что он творит?» Массиво схватился за голову, еле сдерживая хохот. «Давайте выбираться отсюда, Донна Изабель». Он схватил меня за руку и потащил к выходу из зала, ловко лавируя между людьми. Гости не обращали на нас внимания, все были заняты скандальной выходкой герцога, и никто не хотел пропустить фееричного зрелища. Мы выбежали в холл и, скользнув под широкую лестницу, оказались возле узкой двери, спрятанной в глубокой нише. Марк Граф открыл ее и, пропустив меня вперед, быстро шепнул. «Подождите секунду». Вернулся он действительно очень быстро, держа в руке подсвечник с оплывшими огарками свечей. Подняв его вверх, Массима начал спускаться вниз по узкой лестнице, а я пошла следом, чувствуя себя участницей какого-то опасного приключения. Шли мы недолго и вскоре остановились возле еще одной двери. Он открыл ее, и на нас пахнуло предгрозовой свежестью и сильным ароматом каких-то цветов. «Экипаж уже ждет вас», — сказал Марграф, выглянув в темноту. «Надеюсь, что мы вскоре увидимся с вами». «Я тоже на это очень надеюсь», — прошептала я, и он вывел меня к карете, возле которой стоял уже знакомый мне Адаму Дебьянку. «Доброй ночи, Донна Изабель». Он поклонился, и, поприветствовав его, я почувствовала, как рука Массимо легла мне на талию, а его губы оказались так близко от моего уха, что короткие волоски стали дыбом, когда их коснулось горячее дыхание. «До встречи, моя дорогая Донна. Я прошу вас, постарайтесь больше не сводить мужчин с ума, иначе мне придется запереть вас в башне». «Я буду не против, если в этой башне мы будем вместе», — шепнула я в ответ и забралась в экипаж, подрагивая от волнения и ощущения всепоглощающего счастья. Массима захлопнул дверцу, и карета тронулась с места, унося меня все дальше от замка и любимого мужчины. «Вы мне можете объяснить, что случилось?» Массима вышел в сад и увидел лежащую на диванчике тётушку с компрессом на голове. Слуги шепчутся по углам, и везде слышен смех. «Это как-то касается вчерашнего праздника?» «Я не могу говорить об этом!» — воскликнула герцогиня, приподнимаясь на локтях. «Доротея, подай мне мятные капли!» Графиня поднесла ей рюмку и посмотрела на сына укоризненным взглядом. «Если бы ты не исчез с праздника, то смог бы лично насладиться тем, что устроил этот негодник. Кстати, куда ты увёл Изабель? Нам еще разговоров не хватало». У нее разболелась голова, и я отправил ее домой. Массимо примерно представлял, что устроил Винченцо, но делал вид, что ничего не знает. «Так вы расскажете мне, что произошло!» «О, Мадонна!» — раздалось с диванчика. «Я надолго запомню эту ночь». «Твой кузен устроил настоящий скандал!» Доротея покачала головой, вспоминая произошедшее. «Он схватил ничего не подозревающую баронессу и закружил ее по паркету, как молодую кокетку. А ей 70 лет!» Массимо не смог сдержать смех, и графиня нахмурилась, пронзая его гневным взором. «Не вижу ничего смешного!» Это такой скандал, такой скандал. Теперь в обществе будет столько разговоров об этом. Да что страшного произошло? Марграф налил себе кофе и устроился в кресле. Все знают, что Винченцо может устроить нечто сумасшедшее, и вряд ли танец с баронессой стал чем-то из ряда вон выходящим. Герцог вытворял и куда более экстравагантные вещи. Баронесса потеряла ларнет, туфлю, и ее парик висел на затылке, держась на одной шпильке. придыханием дыханием произнесла Доротея и, оглянувшись на Марселу, тихо добавила, после чего она громко заявила, что готова выйти замуж в третий раз и отписать винченцу все свои земли. Массим расхохотался, откинув голову, и долго не мог успокоиться под осуждающими взглядами матери и тетки. Мне кажется, или ты получаешь от этого удовольствие? Доротея принялась нервно стучать пальцами по столешнице. Дорогой! «Все это очень серьезно. Нам будут перемывать кости на каждой вилле. Люди долго не забудут этой выходки». «Поговорят и успокоятся». Марграф вытер слезы, выступивший от смеха и с наслаждением отпил ароматный кофе. «Не стоит все принимать так близко к сердцу. Кузен не настолько эксцентричен, как некоторые представители дворянского сословия. Вы слышали о Фрэнсисе Генри Эгертоне, восьмом графе Бриджуотере?» «Этот человек одержим собаками и относится к ним, как к членам своей семьи. Он проводит для собак роскошные вечеринки, где те едят деликатесы серебряной посуды». «Неужели это правда?» Герцогиня сняла компресс и потянулась за вином. «Дорогой, ты выдумываешь!» «Я говорю чистую правду», — подтвердил Масиму. Каждый вечер личные лакеи одевают собак к обеду в красивые одежды и кожаные сапоги ручной работы, просовывают за ошейники льняные салфетки и те сидят за столом, как настоящие джентльмены. А вы говорите «танец с баронессой». Ерунда. В этот момент на дорожке показался Винченцо, и Марграф повысил голос. Возможно, кузен воспылал к вдовствующей баронессе и скоро оставит свою холостую жизнь. Почему нет? Герцог широко улыбнулся. «Она довольно резва и подвижна. ее ноги выкручивали такие па, что я еле поспевал за ней». «Замолчи, негодник!» Марселла погрозила ему пухленьким пальчиком. «Ты когда-нибудь загонишь меня в могилу своими выходками?» «Я искренне прошу прощения». Винченцо поцеловал этот грозящий перст, и она легонько хлопнула его по щеке, моментально расплываясь в обожающей улыбке. «Бесстыдник!» Тетушка? Герцог поцеловал графиню и уселся рядом с Массимо. «Как спалось, кузен?» «Замечательно!» Марграф блаженно щурился под лучами утреннего солнца. Ночной дождь навевал на меня романтичное настроение. «Не связано ли это с Изабель Дикантини?» Лукаво поинтересовалась Доротея, наблюдая за сыном. «Она так неожиданно исчезла, даже не попрощавшись, а ты еще следом и не появился, чтобы завершить праздник, как подобает хозяину дома. «Я же сказал, у Донны Изабелли разболелась голова, и она так дурно чувствовала себя, что еле дошла до кареты», — ответил Массимо, вспоминая, как провожал ее и как в первый раз вдохнул будоражащий аромат ее кожи. «Бедная девочка не привыкла к таким шумным празднествам?» «Да, она — чистое невинное дитя». Графиня накрыла своей ручкой его большую руку. «И она очень нравится мне Массимо. Проснулась я в замечательном настроении. Всю ночь за окном шел тихий дождь, и его свежий аромат проникал в открытые оконные створки, выгоняя из комнаты дневную жару. Я лежала под тонкой простынёю и вспоминала глаза, руки и горячее дыхание Максима. Похоже, я бесповоротно влюбилась. Я знала, что у него тоже есть ко мне некие чувства, но утверждать, что он влюблен, не могла. Слишком он был серьезен, а порой и холоден. Что ж, время покажет. Я умылась, надела свое новое домашнее платье и спустилась на кухню, откуда уже слышались голоса мальчишек. «Доброе утро!» «Изабель!» Они бросились ко мне и, заглядывая в глаза, загалдели. «Ты танцевала? Пила шампанское? Тебя угощали пирожными! Какие маски там были?» «А ну, кыш, сорванцы!» прикрикнула на них Лучанна и усадила меня за стол. «Когда вы приехали?» Я так крепко спала, что не слышала, во сколько вы вернулись домой. — Еще не было двенадцати, — ответила я и с жадностью набросилась на блинчики с апельсиновым джемом. У меня разболелась голова, и я решила уехать с праздника. — Как жаль, — вздохнула Лучана и тут же хитро посмотрела на меня. — Его светлость уделял вам внимание? — Уделял, — я довольно улыбнулась ей. — Но пока рано о чем то говорить. Пусть все идет своим чередом. — Ох! «Как бы было хорошо, если...» Она увидела мой предупреждающий взгляд и, подняв руки, воскликнула. «Молчу, молчу». Я сходила в деревню, поговорила с Бруно, и мы решили на следующий день рано утром ехать в город за материалом. Парни разгребли весь мусор, и он большой горой выселся чуть поодаль от домов. Они даже не поленились отсортировать его. «Кое-что можно пустить на дрова», сказал Бруно, показывая более или менее уцелевшее дерево. Избитой черепицей я предлагаю выложить дорожки, а остальное мы аккуратно сожжем. Пепел пойдет на удобрение. Я слушала его и приходила в полнейший восторг настоящий хозяйственник. Нужно было подумать о том, чтобы оставить этого человека у себя. Пусть пока я не знала, в каком качестве, но время еще было. Пока они отстроят деревню, я что-нибудь придумаю. Когда я вернулась на виллу, во дворе меня встретил Густава и сообщил, что привез три огромных бочки молодого вина и готов заняться перегонкой. Эта новость ужасно обрадовала меня, и я тут же помчалась с ним в наши винные цеха. Я мало что соображала во всем этом, но мне было очень интересно, и я с удовольствием слушала Густава, который устанавливал аппарат. «Вы знаете, как появился коньяк?» — спросил он, я отрицательно покачала головой. Есть легенда, что один рыцарь, будучи еще и виноделом, убил неверную супругу с любовником, потом мучился во снах, где ему являлся дьявол, а после решил начать эксперименты с вином. Дьявол сказал ему, чтобы он избавился от первой и последней порции вина, что в итоге и дало коньячный спирт. Рыцарь в результате закупорил все в бочку, подарил результат работы монахам, а те забыли про подарок. Но когда вспомнили и решили попробовать, то обнаружили, что новое вино еще интереснее, ароматнее и шикарнее обычного, а главное — крепче. Мы засмеялись, и Густава сказал. А вообще все куда более проще. В одном портовом городе торговали солью и изготавливали неплохое, но слабенькое и нестойкое вино, которое не выдерживало длительного хранения. а значит, не могло долго путешествовать по морю. Из него начали делать винный спирт, и получалось жжёное вино, которое потом разбавляли до той крепости, которая была в вине. Когда появились перегонные аппараты, придумали подвергать вино двойной перегонке, и этого продукта стало так много, что некоторые бочки залеживались, и совершенно случайно обнаружилось, что бренди со временем становится в разы вкуснее и мягче. Так появился коньяк. Откуда ты все это знаешь? Мне было очень интересно слушать его, а еще больше смотреть, как он ловко управляется. «Мы с вашим батюшкой часто говорили об этом. Барон мечтал производить коньяк», — грустно ответил Густаво. «Много времени просиживали за книгами, в которых описывалось все, что связано с вином и его переработкой. Жаль, что все так вышло». Мы помолчали, и, похлопав ладонью по аппарату, он объяснил. «Из всего вина...» «Можно отправлять в бочки для хранения только золотую середину, а она самая чистая». «А остальное?» Я примерно понимала, о чем он говорит, но как бережливая хозяйка заволновалась об остатках. «Вылить?» «Нет», — улыбнулся Густава. «То, что осталось после выбора середины, потом смешивается со спиртами первой перегонки, а затем заново перегоняется». «Не забивайте свою головку этими подробностями, Донна. У вас и так много проблем». Я все сделаю сам. Оставив его разбираться с аппаратом, я прогулялась к виноградникам, вспомнила о просьбе Фабио, но решила оставить это на вечер. Хотелось немного расслабиться и ни о чем не думать. А если честно, хотелось предаться тайным мечтаниям о Массимо. Мой взрослый женский ум прекрасно понимал, что Маркграф хороший человек, благородный мужчина. А молодое тело с его сложными гормональными процессами испытывало влечение и все вместе сулило чудесное будущее и прекрасный союз умных рассудительных людей. Что говорить, я бы не задумываясь приняла предложение руки и сердца. Оставалось лишь только ждать, каким будет следующий шаг Маркграфа. «Значит, они решили обмануть меня». Король раздраженно постукивал пальцами по подлокотнику красивого резного кресла. Летиция Кавалина вышла замуж в том месяце и уехала вместе с мужем на север Италии. Именно так. Стоявший рядом мужчина протянул ему бокал вина. Но все же мне удалось разузнать, кто скрывался за маской ночи. И кто же это? Король с интересом посмотрел на него. Говори, Орландо, ты словно специально испытываешь мое терпение. Ну что вы, как можно, ваше величество? Это дочь покойного барона Лусио Дикантини. Изабель Дикантини, быстро сказал Орландо и, вырвав услуги блюда с виноградом, поставил его перед королем. Она молода, привлекательно, живет с двумя маленькими братьями на вилле мистико Салара. Она живет одна? Король удивленно вскинул брови. Молодая женщина живет одна? Да, у меня именно такая информация, но если вы хотите, я разузнаю все подробности. Мужчина поклонился и добавил. Она не замужем, это точно. «Откуда ты узнал, кто она?» Король отщипнул виноградинку длинными пальцами и с задумчивым лицом положил ее в рот. «Как только я нашел сведения о и Кавалину, то сразу же отправил своего человека, чтобы он побеседовал со слугами Марк Графа, и он принес мне эту интересную информацию. Мне хочется увидеть ее лицо». Глаза короля хищно вспыхнули. «Может, отправимся на виллу и посмотрим на нее? «Девочка вряд ли когда-то видела меня, и можно будет представиться кем угодно». «Нам придется поселиться в гостинице инкогнито», — предупредил его Орландо. «И из охраны с нами будут всего лишь несколько человек». «Ты прекрасно знаешь, что я обожаю все эти тайны и мистификации». Король находился в предвкушении. «Поэтому займись всем этим немедленно. Я не желаю ждать». Орландо ушел, а он с мечтательным видом уставился в окно. «Изабель. Восхитительное, свежее, как роса на цветах имя». При дворе уже не осталось дам, которые могли бы возбудить его интерес. Король быстро загорался и также быстро перегорал, присытившись новыми ощущениями. Нет, все не то. Ему хотелось чего-то необычного, нетронутого, как роса на цветке. После ужина я оставила мальчишек читать сказки, а сама пошла к домикам рабочих, желая во что бы то ни стало разобраться с противной Марией. Если я пообещала Фабио поговорить с ней, значит, нужно выполнять обещанное. Легкие сумерки спускались на холмы, и из-за кустов раздавалось тихое пение сверчков, предвещая теплую и ясную ночь. Я завернула за угол виллы и, увидев Густава, окликнула его. — Да, Донна, я могу вам чем-нибудь помочь? Он уже был в чистой рубахе с мокрыми после души волосами, но его уставшие глаза были дружелюбными и добродушными. «Где живет Роза, возлюбленная Фабио?» — спросила я, и он удивленно приподнял брови. «Возле их жилища стоит бочка с водой, видите?» «Да, благодарю тебя». Я направилась было туда, но он остановил меня. «Донна Изабель, прошу прощения, вы хотите поговорить с ее матерью о Фабио?» «Да, именно это я и хочу сделать». Я остановилась и повернулась к нему. «А почему ты спросил?» «Просто однажды я пытался это сделать». Густава тяжело вздохнул. «И вот, что я вам скажу. Эта женщина-дьявол в юбке. Она ничего не хочет слышать, и вряд ли вам удастся переубедить ее, «Это мы еще посмотрим. Я никогда не любила, когда мне говорили такие вещи. Ты не сможешь, это не для тебя, займись чем-нибудь другим». «Спасибо, что предупредил». «Удачи, Донна!» — улыбнулся он, и, усевшись на скамейку, принялся раскуривать трубку. Я подошла к дому Марии и аккуратно заглянула в окно. Вся семья была в сборе. Роза что-то шила под слабым светом свечи, отец латал башмак, сидя рядом с ней, а невысокая худая женщина убирала со стола грязные тарелки. Постучав в двери, я приоткрыла ее и заглянула внутрь. «Добрый вечер, можно?» «Донна!» — мужчина вырынил башмак и испуганно поднялся. «Конечно, входите». Роза сразу же засмущалась, понимая, зачем я пришла, а Мария вытерла руки о фартук и уставилась на меня внимательным взглядом. «Добрый вечер. Что привело вас в это позднее время?» Она немного нервничала, словно догадываясь, что я пришла не просто так. «Мне нужно поговорить с вами». Я посмотрела на супружескую пару, а потом на Розу. «Оставь нас, пожалуйста». Девушка опустила глаза и вышла из дома. «Присаживайтесь, Донна». Мужчина смахнул со стула невидимые пылинки и подвинул его ко мне. «Меня зовут Паскуали». «Кофе?» «Нет, спасибо. Я старалась выглядеть как можно дружелюбнее». «Я хочу обсудить судьбу вашей дочери Розы». «Судьбу Розы?» Мария тоже присела на стул, и я заметила, как она напряглась. «А что с ней не так?» «Вы против ее счастья?» Я не собиралась растягивать этот разговор и блуждать в пространных рассуждениях. А мне бы не хотелось, чтобы на моих землях кого-то принуждали, тем более к браку. «Донна Изабель!» — Мария принялась разглаживать фартук медленными и какими-то неловкими нервными движениями. «Вас прислал Фабио». «Они любят друг друга. Позвольте им быть вместе». Я прекрасно видела, как она борется с желанием нагрубить мне. «Не ломайте две жизни, сеньора Мария». «Вы очень молоды, Донна, и многого не понимаете». Женщина упрямо сжала тонкие губы. «Матери всегда лучше знать, как устроить судьбу своей дочери. Роза выйдет за мужчину, которого я ей выбрала. Это сын хозяина мясной лавки». Послышался громкий всхлип, и, обернувшись, я увидела Розу, стоявшую в дверях. Она прижала ладонь к рту и смотрела на мать полными слез глазами. Потом ее взгляд переместился на отца, и она прошептала. «Папа». Паскуали хотел что-то сказать, но Мария так взглянула на него, что мужчина сразу же сник и опустил голову. «Донна, мы свободные люди». Женщина не обращала внимания на плачущую дочь. ее будто не трогали страдания бедняжки. «И можем делать все, что захотим. Роза выйдет замуж за Америго, и этого ничто и никто не изменит. Никакого Фабио». «Вот же змея». Меня всегда раздражали такие люди, и я прекрасно понимала, что с ними нужно бороться их же методами. Никакого сочувствия, сострадания, лишь твердость, а порой и жестокость. Только так. «Да, сеньора Мария, вы правы», — спокойно ответила я, замечая, как на ее лице появляется язвительная победная ухмылка. «Вы свободные люди, поэтому я предлагаю вам отправляться в город и устраиваться там. Думаю, будущий родственник, хозяин мясной лавки, приютит вас и обеспечит работой». Она побледнела, и с нее моментально сошла вся спесь. «Донна, вы не можете». «Могу». Почти грубо перебила я ее. «Я здесь хозяйка и вольна принимать любые решения. К нам пришли новые люди, и на виноградниках есть кому работать. У вас есть несколько дней, чтобы хорошо подумать и сделать выбор. И да, вот еще что. Если вдруг вы измените свое решение, я обещаю, что Роза получит приданное, и у них с Фабио будет свой дом с участком». Я поднялась и демонстративно попрощалась только с Пасквали, не глядя на Марию, которая застыла, как статуя. Подмигнув обалдевшей розе, я вышла на улицу и присела рядом с Густаво. «Ну что, чем закончился ваш разговор?» Он выпустил колечко дыма и посмотрел на меня. «Мария была непреклонна?» «О, да! Я предложила ей переселяться в город», совершенно спокойно ответила я и мужчина хмыкнул. «Жестоко!» «Да», — согласилась я и улыбнулась, «но думаю, что действенно». На следующий день рано утром я, Густаво, Бруно и Фабио с товарищем отправились в город. Дел было не в проворот, и оставалось лишь благодарить Бога, что у меня есть такие помощники. Фабио долго маялся, но все же не выдержал и спросил. «Донна Изабель, вы ходили к Марии?» «Да, Фабио ходила». Мне было забавно видеть, как волнуется этот большой и сильный парень. Думаю, она даст согласие на ваш брак». «А если нет?» — он тяжело вздохнул. «Она нехорошая, Донна, злая и упертая. Если уж она действительно упрётся, то останется лишь один выход. Если честно, в нем я не видела ничего плохого и озвучила его Фабио. Вы можете пожениться с Розой и без ее согласия. Взрослые ведь люди». «Да разве можно без благословения матери?» Удивился парень, глядя на меня удивленными глазами. «Как-то не по-человечески это!» «Тогда я тебе ничем помочь не могу», раздраженно ответила я, не понимая, как можно отказаться от своего счастья в угоду какой-то сумасбродной тетке. «Если Мария не откликнется на мое предложение, то не видать тебе розы как своих ушей, так и будешь ждать благословения». После этого Фабио замолчал и просидел с задумчивым лицом до самого города. Был уже полдень, когда мы уставшие, но довольные подъезжали к Вилле. Бруно отлично справился со своей работой, быстро и беспрепятственно заказав все, что нужно для строительства. Первым делом мы посетили контору лесопильного хозяйства и заказали доску и брус для стропил. Потом поехали на черепичную фабрику, где договорились о партии черепицы. У меня было отличное настроение, и я уже жалела, что так резко ответила Фабио, но он снова подсел ко мне и сказал. — Донна, а вы ведь правы. Это наша жизнь, наше будущее, и никто не должен решать, кого нам любить. Это правильные мысли Фабио, — поддержала я его, понимая, что он делает очень важный шаг, решившись пойти против устоев и правил. Каждый человек обязан быть счастлив. Если он несчастлив, то он виноват и обязан до тех пор похлопотать над собой, пока не устранит этого неудобства или недоразумения. Слова Льва Толстого пришлись как нельзя кстати, и парень взглянул на меня с неприкрытым уважением. «Вы говорите такие умные вещи, Донна. Я обещаю вам, что мы будем счастливы с Розой». «Я на это очень надеюсь», — вздохнула я и похлопала его по руке. «Ты хороший парень». Спрыгнув с телеги, я почистила подол платья от соломы и, попрощавшись с Бруно, направилась к дому, размышляя над тем, что нужно чуть позже сходить в оливковую рощик Эдмунди и отнести ей чего-нибудь вкусного. Лучана собиралась печь булочки с яблочной начинкой. Эй, девица! Я остановилась и удивленно повернула голову, услышав незнакомый мужской голос. Это еще кто? С другой стороны фонтана находились двое мужчин, и я обошла его, чтобы посмотреть на незваных гостей. Вы обращаетесь ко мне? поинтересовалась я, отмечая, что лица у незнакомцев надменные и халеные. А разве здесь есть еще девицы? Один из них подошел ко мне и высокомерно протянул. «Позови кого-нибудь из хозяев, нам нужна помощь». Я быстро окинула взглядом новоприбывших. Тот, что стоял передо мной, был невысокого роста, с прилизанными волосами и тонкими усиками над такой же тонкой губой. Он смотрел на меня свысока, хотя ростом мы были примерно одинакового, и брезгливо морщил нос. Второй мужчина был высок, строен и имел довольно привлекательную внешность, но ее портило выражение высокомерной холодности. На нём отлично сидел темный бархатный камзол, под которым была темно красная туника с вышитым воротом, и выглядел он по статусу выше, чем его спутник. Мужчина опирался на трость и нетерпеливо постукивал носком сапога о каменный бордюр. Их кони выглядели здоровыми, и мне это показалось подозрительным. Какая помощь им нужна? «Я хозяйка», — ответила я с удовольствием, глядя, как меняется его взгляд. «Чем я могу вам помочь?» «Вы хозяйка виллы?» переспросил он, изумленно, хлопая глазами. «Да, Изабель де Кантини. представилась я и заметила, что второй незнакомец как-то сразу оживился, и его взгляд стал внимательным. Мужчина прочистил горло и, оглянувшись на своего товарища, сказал. «Я Орландо Манео, а это мой друг Виктор Рубера. Ему стало плохо в дороге, и мы завернули сюда в надежде, что нам дадут холодной воды и позволят немного отдохнуть». Я посмотрела на Густаву и улыбнулась. Возле него уже собрались мужчины, пристально наблюдая за происходящим. Они готовы защищать свою госпожу. Виктор Рубера тоже обратил внимание на мужчин. Это похвально. Да, с ними я чувствую себя в безопасности, подтвердила я и скрипя сердце, пригласила их в дом. Следуйте за мной, сеньоры. Поручив фабио напоить коней незваных гостей, я пошла к Вилле. А они последовали за мной. Я спиной чувствовала пристальный взгляд, и мне хотелось быстрее войти в дом, чтобы избавиться от неприятного холодка между лопатками. Лучана вышла из кухни и удивленно уставилась на мужчин, а потом посмотрела на меня, ожидая объяснений. Лучана, этим сеньорам нужно немного отдохнуть и выпить холодной воды», — сказала я, и, подойдя к ней, встала рядом. Им стало дурно от жары, и они завернули вместе к салары. «Да, жара стоит неимоверная». Медленно протянула она и указала им на двери гостиной. «Прошу вас, проходите в гостиную. Я сейчас принесу воду и лимонад. Благодарим вас». Орландо слегка склонил голову, и они пошли в гостиную. «Странные они какие-то». Лучана провела их настороженным взглядом. У меня от них мурашки по спине. Особенно от того, с тростью. Такие глаза колючие, холодные. «Останетесь в гостиной со мной». — сказала я, и женщина возмущенно воскликнула. «Конечно, Донна, как же я вас оставлю наедине с незнакомыми мужчинами!» «Где Марко и Матео?» «В доме их точно не было, потому что я не слышала ни лая, ни звонкого смеха, ни веселой возни. Опять под дубом. А то...» Лучана развернулась и пошла на кухню. «Умчались с книгами часа два назад!» Я осмотрела свою одежду на наличие соломинок и направилась в гостиную, желая, чтобы неожиданные гости побыстрее покинули мистика Салары. Мне они были неприятны. Мужчины сидели в креслах и о чем-то тихо переговаривались, но как только я вошла, они замолчали, и Виктор уставился на меня тяжелым изучающим взглядом. Сейчас Лучиана принесет напитки, сказала я и присела на диван подальше от них. Как вы себя чувствуете? Благодарю, Донна Изабель. Вкрадчивым голосом произнес он. «Стены вашего дома не пропускают жару и здесь очень комфортно. Мне стало легче». «Это радует», — кивнула я, ощущая аромат дорогих духов с горьковатыми нотками дуба. «А где сеньор Дикантини?» — поинтересовался Орландо. «Мы можем познакомиться с ним?» «Мой отец умер», — ответила я, но он улыбнулся и сказал. «Я имел в виду вашего супруга». «Я не замужем». Мне на секунду показалось, что он прекрасно знал, что у меня нет мужа, но спросил это ради приличия. «И живете здесь одна?» Виктор приподнял бровь, и его взгляд стал еще более хищным и агрессиво-любопытным. «Почему же одна?» Я выдержала его и не отвела глаз. «Со мной мои братья, моя помощница Лучана и мои рабочие, часть из которых вы видели во дворе виллы, так что я не одинока». «Рабочие?» Он заинтересовался, и его стройный торс слегка подался в мою сторону. В чем заключается их труд? Они трудятся на виноградниках, объяснила я, не совсем понимая такого интереса со стороны незнакомого человека. Значит, вы занимаетесь виноделием? Он откинулся на спинку, и его глаза сузились. Как необычно, молодая девушка и хозяйственные дела. А что мне остается делать? Я гордо вскинула подбородок. Теперь я здесь хозяйка, и от меня зависит судьба виллы и людей, работающих здесь. Вы могли бы выйти замуж, — Орландо удивленно покачал головой. Это самый лучший вариант для девушки, о которой некому позаботиться. Разве у меня нет рук или ног, что обо мне нужно заботиться? Я начинала раздражаться, когда мне пытались втолковать, что женщина — слабое существо, зависимое от мужа. Или в моей голове отсутствуют мозги, чтобы кто-то принимал решение за меня. Мужчины изумленно уставились на меня, а я сидела с прямой спиной, и на моем лице играла легкая улыбка. В гостиную вошла лучана с подносом, на котором стояли два кувшина, и поинтересовалась: Воды, лимонада. Наполнив их стаканы, она присела у окна и взялась за шитьё, а я облегченно вздохнула. В ее присутствии. Я чувствовала себя куда спокойнее. Не знаю, почему эти люди так действовали на меня, но я ощущала от них угрозу, и это немного напрягало. Чутьё еще никогда не подводило мою опытную и проницательную душу.